Фрэнсис Спаффорт, не без иронии, называет свою книгу «Страна изобилия сказкой». Сказкой про то, что вот-вот должно было стать былью. Эта история про Советский Союз, каким он был в конце пятидесятых, начале шестидесятых годов при Хрущеве. В ту пору советский народ, взяв на вооружение плановую экономику, шагал к изобилию и процветанию. и через пару десятков лет должен был, как обещали руководители государства, прийти к коммунизму. Американская выставка в Сокольниках, создание Академгородка в Новосибирске, поездка Хрущева в США, расстрел демонстрации в Новочеркасске – все эти события описаны с удивительной точностью. Но это не сухое описание, а живой рассказ – в котором действуют и реальные и вымышленные персонажи, партийные деятели и энтузиасты комсомольцы, ведущие ученые и простые рабочие.